Он был настолько погружен в себя, настолько туп, что осознавал происходящее лишь через некоторое время. А иногда так и не мог до конца осознать. Это была весна. Да, весна 3090 года. Он стоял в саду, обрывая лепестки цветов. Зачем? Сам этого не понимал. А перед его глазами почему-то плескался океан. В ушах стоял шум прибоя, а на языке был вкус воды и соли. «Мы готовим подарки, Нуллу. Изделия от лучших мастеров, артефакты предков. Даже невиданные досели рыбы. Хотите посмотреть, Моэн?» Он перевел взгляд. Ему было нехорошо, его мутило. Соль и вода плескались в нем. Человек с седыми прядями в черных волосах держал в руках прозрачный сосуд. В нем испуганно метались какие-то рыбешки. Ярко-желтые, с алыми плавниками... и алой же полоской на боках. «Я знаю их», — медленно сказал он, сам не зная почему. Будто кто-то двигал его языком помимо его воли. «Откуда, господин Торро?» — удивился человек с седыми прядями в черных волосах. «Их доставили только вчера, выловили у самой границы ада. Мы в первый раз видим таких». «Только не ешьте их», — покачал он головой и снова повернулся к цветам. только не ешьте В его ушах стоял шум прибоя, а на языке был вкус воды и соли. «Ноумертв», — сказала Каталина, потягиваясь на простынях. «Об этом говорят уже второй день. Как ты мог не слышать об этом?» Он покачал головой. Океан перед глазами заплескался, раздявил свою зеленую глубину. И Моин вцепился пальцами в одеяло, лишь бы не упасть в эту бездну. «Тогда какого Номоса?» ты мечтаешь о том, чтобы войти в политику, — скривилась она. — Тебе уже тридцать, а ты по-прежнему никто. Даже среди альбатросов. Тебя до сих пор считают так и не оперившимся птенцом. Он молчал. Она была права, и эта правота причиняла ему боль. Дети принесли ему удачу, все выходцы из Ачтаплиса уважали его, а вслед за ними и жители Реномаса прислушивались к его словам но больше «Ничего. Прислушивались, но делали все по-своему. Он все еще был альбатросом, случайным гостем в мире чужих кругов». «Все думают, что это заказное убийство», — небрежно сказала Каталина, ленива зевнов «Как ты мог этого не услышать, Моэн? Об этом говорят даже на улице. Распахни окно. Мне кажется, я и сейчас слышу, как внизу судачат тетушки». Он послушно встал. и как был голый, подошёл к окну и распахнул его. Ворвавшийся утренний ветерок неприятно охладил кожу. Моэн поёжился. Ему казалось, что воздух сушит его, что ему нужно обязательно и как можно скорее окунуться, куда угодно, хоть в океан, хоть в лахань с водой. Он то и дело в течение дня обтирался влажными платками, но всё равно этого было недостаточно. «Или сотня!» — услышал он обрывок разговора. «Или три. Так еще и не посчитали. Говорят, куски трупов вокруг плавали, на лодке не протолкнуться. И что, вообще никто? Ну, говорят, что кого-то оглушило. Но они все равно в себя пока не пришли. Сидят, слюни пускают. Как только с ними о взрыве на корабле говоришь, орут, дрожат и в угол забиваются. И ведь так они знают, кому это надо было». Моин вздохнул. Неужели это его удел собирать информацию из городских сплетен? Ему, который мечтал сам эту информацию создавать. Он уже собирался закрыть окно и вернуться к Каталине, но следующие фразы заставили его замереть. «А еще обседаны говорят, что Нулта мертвым уже был к тому времени, как корабль взорвали, что его и так прибили, а взрыв нужен был, чтобы всех остальных, Хортов и Радисов с пути убрать». Там же всю верхушку ртуть и выкосило. Мертвым? Да. но ну, тело-то почти не пострадало, обсиданы его и вскрыли. А там в желудке рыба странная, желтая такая, как яичный желток, а плавники красные, кровавые, а на боку словно кровавая полоска. обсиданы поковыряли и говорят, ядовитая она, мол. Эй, тоннула и того. Но он закрыл окно и на дрожащих ногах вернулся в постель. Вкус соли и воды сменился привкусом крови. Письмо Анна «Я видела тебя. Я видела тебя той ночью. Ты вышел из океана, весь облепленный раковинами и покрытый водорослями, как старая лодка, которая много лет лежала в воде. Ты стоял на берегу, в полосе прибоя, и смотрел на наш костер. Я не видела твоего лица». Ты был похож на огромную тень, а ты не видел меня. Я сидела под старым высохшим кустом и смотрела сквозь переплетение мертвых веток на звезды. Ты знаешь, что там, за барьером, звезды совершенно другие. Отец рассказывал мне об этом и даже рисовал их на песке. Они носят имена и складываются в картинке созвездий. Отец дал имена вашим звездам. Он сказал, что это имена его погибших друзей. и придумал название созвездием. Точнее, мы придумывали их вместе. Мы так играли с ним и мамой когда-то, когда я была маленькая. Я чертила пальцем по небу, говоря, а вот это как будто... А они обсуждали, можно ли это назвать созвездием. Я придумала дохлого краба и распотрошенную рыбу, а еще водоросль и большой коралл. Родители называли сушащий весла корабль. «Воздушный шар. Телега без колеса. Я не знаю, что это такое. Я видела только их очертания, неуклюжие, набросанные на песке. А как называешь эти созвездия ты?» Существо без имени Рыбьих пузырей было очень много вокруг. Они покачивались на волнах, тускло отражая солнечный свет. Было немного грустно. Ведь это все мертвые рыбы. Хорошо, если они умерли для чего-то, например, чтобы стать пищей. Тогда тот, кто их съел, потом тоже станет чьей-то пищей, а тот — еще чьей-то, и еще, и еще. Даже после смерти каждого могут съесть. Множество рачков накинутся на труп, и в скорости от него не останется ничего, кроме вычищенных костей. А потом этих рачков единым зевком сгребет рыба Кау. Кау, говорила эта рыба, выпуская из своей спины струю воды и брызг. Кау. Нужно было отвечать ей так же глухо, низко и утробно. Кау. Рыбьи пузыри не были пусты. В них перекатывалось что-то светлое. Странно. Первый пузырь лопнул под пальцами, и светлое ушло под воду. Когда его удалось подхватить, Оно уже размокло, но все еще можно было понять. этот древесный лист. Древесный лист покрытый какими-то черточками и загогулинами. Как древесный лист попал в рыбий пузырь? Второй лопнул уже в ладони. Та была мокрой, и лист тоже намок, но уже не так сильно. Черточки и загогулины были похожи на татуировки. Да, на татуировки. Они смывались и стирались с листа. А это значит, что он не вырос таким. Их на нем нарисовали? Зачем? Письмо Анна Я снова видела тебя. Наверное, ты думал, что остался незамеченным. Ты крался так осторожно, пробираясь между камней, но разве ты не замечал, что наступаешь на песок? И разве ты не знаешь, что он долго-долго хранит следы? Я и узнала-то, что ты снова пришел к нам по этим следам. Они были почти такого же размера, как и у отца, но у отца не глубже. Идет он более... правильно, наверное, так? Точнее, так, как ходим мы все. У тебя же они очень странные, будто ты не знаешь, как идти, и каждый раз пытаешься ставить ногу по-новому. Я ведь верно догадалась, что на берегу ты нечастый гость. Ты ведешь себя так, словно не знаешь, что на нем делать, и стоишь чуть не так. И идешь немного по-другому. Или ты просто не знаешь, как это у людей. Хочешь, я научу тебя. Я знаю, нужно ли тебе это, но будет, по крайней мере, интересно. Существо без имени. И снова эти пузыри. И снова листья в них. И снова эти закорючки. Странные знаки. Наверное, какой-то ритуал. Жители острова могут отправлять эти листочки в пузырях, как жертву океану. Чтобы было больше рыбы. Глупые. Рыбы и не знают о том, что им посылают жертвы. Рыбам мало думают. Они едят и спят. Некоторые даже едят во время сна. Их посылает тот маленький, что живет на острове, окруженном ветвистыми кораллами. Он видел этого маленького. И маленький видел его. Письмо Анна. Я знаю, что ты не читаешь мои письма. Глупо было предполагать, что ты умеешь читать. А если и умеешь, то знаешь мой язык. Возможно, ты подбираешь эти рыбьи пузыри, скрываешь их и вертишь в пальцах эти листочки, пытаясь угадать, что там за письменами. Это в лучшем случае. Скорее всего, ты их просто не замечаешь. Но мне так хочется думать, что наконец кто-то сможет прочесть то, что я пишу». что кто-то сможет услышать мой голос в этих буквах, что родители не зря учили меня, и, наконец-то, тот момент, ради которого все это было, наступил. А еще мне хочется думать, что я пишу именно для тебя, что именно тебе я рассказываю все, что думаю, именно тебе описываю то, каким видела тебя в очередной раз. А ты читаешь, улыбаешься и отвечаешь мне. Да-да, я хочу думать, что ты отвечаешь мне. Просто океан еще не принес мне твои ответы. Ты тоже кладешь их в рыбьи пузыри. Интересно, опишешь на чем? На чешуе? И отправляешь по волнам. Они где-то там, в открытом океане. Но ветер гонит их к моему берегу. Гонит, и когда-нибудь я увижу их. Моэн. Каталина оказалась права. Годы стремительно летели мимо него. Что-то происходило, что-то менялось, но без его участия. На смену погибшему Нуллу, Моэн даже и забыл, как тот выглядел, пришел новый Нулл. Люди говорили, что он жестоко и безжалостен, что он выходец из красного терема. «Вы же понимаете, что это значит?» — добавляли они. он не знал и не понимал, и не хотел понимать, потому что не мог. Его разум спал. как спал когда-то в далеком-далеком детстве, когда мальчик, даже не осознающий своего имени, тупо пялился в стену. Только некому было теперь поить его вязким и горьким. Нет, Филиппа был жив, как жив и его проклятый дядя. Но Моэн больше не хотел иметь ничего общего с этой семьей. Он знал, что новый Нул жестоко расправился со всеми, кого можно было хотя бы заподозрить в покушении на его предшественника. Об этом снова вовсю судачили под окном. А Моин лежал в постели и слушал. И искал в себе хотя бы следы страха за себя. Но его не было. Когда Моину казалось, что под окном говорят специально для него, чтобы он услышал, понял и... Что? Что сделал? Он отворачивался к Каталине и закрывал ухо подушкой. «Его уважали? Да. Его принимали? Да». Все помнили, что благодаря детям, которых он когда-то подобрал на своей лодке, чтаплес и Реномус теперь плывут рука об руку. Ему это было противно, словно он питался отбросами, поддачками, объедками, своими собственными объедками. Он что-то делал, он как-то крутился, он улыбался, что-то говорил, даже советовал, но это не откладывалось в его сознании. Иногда он обнаруживал себя на борту корабля, который куда-то шел, и ему было плевать на это. Он знал, что его разум вот-вот снова уснет, а потом проснется, и он увидит себя в постели рядом с Каталиной. Зачем переживать по поводу того, что не имеет никакого значения? Письмо Анна «Ты видел, как я пишу письмо, как я сворачиваю листок и кладу его в рыбий пузырь, и как я отпускаю этот пузырь по волнам, Ты видел это, потому что я видела тебя. Ты сидел за камнем, скорчившись, и думая, что тебя невозможно заметить, но ты снова натоптал вокруг. И еще от тебя пахнет рыбой и солью. Очень сильно пахнет рыбой и солью. Я не могу сказать, что этот запах неприятен. Есть куда более противные запахи, такие, как тухлое мясо, испуганный муравейник или человеческие отходы. он просто есть, и он связан с тобой. Если ты и дальше не будешь стирать за собой свои следы или ходить более аккуратно и не подумаешь, чем перебить этот запах, я буду легко угадывать, что ты где-то рядом. Или ты этого и хочешь? Письмо Анна Спасибо тебе за рыбьи пузыри. Спасибо за то, что собрал их, очистил, высушил и принес мне. аккуратно разложив на песке. Ты поймал мои письма? Или просто понял, когда подглядывал за мной, что мне нужны рыбьи пузыри? В любом случае большое спасибо. Последнее время в нашей сети попадается только мелкая рыбешка, и пузыри у нее с фалангу пальца. Как запихать в них листок? Только если свернуть туго-туго и написать на нем мелко-мелко, но он все равно может высохнуть, развернуться и прорвать пузырь. А это означает сгинуть в воде. Те же пузыри, что принес ты, просто огромные. Я никогда таких раньше не видела. Откуда ты их взял? У каких рыб добыл? Отец рассказывал мне, что на глубине живут настоящие морские чудовища. Это ты их одолел? Письмо Анна Давай я попробую научить тебя писать и читать. Это глупо, конечно. Ведь я даже не знаю, на каком языке ты говоришь. Да и вообще, умеешь ли ты говорить? Но я все-таки попробую, ведь это так интересно. Наверное, надо начать с чего-то простого, что знакомо тебе. Солнце? Луны? Дерево? Рыба? Да, рыба! Смотри, вот я рисую тебе рыбу. Она получилась страшная, конечно, и немного кривая. И ведь это я еще тренировалась на песке. Но, думаю, ты ее узнаешь. А вот это слово «рыба». Не знаю, зачем и как она пригодится в нашей переписке. Я-то рыб люблю исключительно в виде еды. Но пусть оно будет. Письмо Анна. Я не могу поверить. О, нет, я не могу поверить. Мне пришел ответ. Ты действительно ответил мне. И пусть это всего лишь буква на песке. «Но ты ответил мне. Конечно, у тебя больше места, чтобы писать, чем у меня. Еще бы, весь берег, по сравнению с маленькими листьями с деревьев. Ты бы мог написать что-то более развернутое, чем рыба. Ладно, я шучу, не обижайся. Собственно, я знаю, что ты не обижаешься, потому что не понимаешь вот этого всего, что я пишу. Но все равно я хочу тебе сказать, чтобы ты не обижался». «Это шутка, понимаешь? Ты умеешь шутить? Или вот это рыба на песке? Это и есть твоя шутка? Но ты поймал мое послание, ты развернул его, ты запомнил, как пишется слово «рыба» и повторил это на песке. Конечно, мне бы хотелось, чтобы там было что-то другое, например, мое имя». Отец говорит, что в том мире, откуда он с матерью родом, влюбленные пишут имена друг друга на песке или даже на стенах. «Кто такие влюбленные?» – спросила я его. Он задумался и не ответил. Не ответил он, и когда я спросила его, что такое любовь, он так часто произносит это слово в историях, которые рассказывает «любовь то, любовь все, любви покорны все возрасты, для любви нет преград» и так далее. Но не может мне его объяснить. Хотя нет, я обманываю тебя. Он пытался мне объяснить. Он говорил, вот мы с матерью, ты ведь любишь нас? Не знаю, отвечала я, я не знаю, что означает это слово, как я могу сказать, люблю ли я вас? Он вздыхал и тряс головой. Вот скажи, говорил он мне, когда я ухожу в море на лодке, ты беспокоишься за меня? Ты ждешь, чтобы я вернулся? Да, отвечала я. А еще я хочу, чтобы ты вернулся с уловом. Это означает, что я люблю улов. — Ну, в некотором смысле да, — скривившись, отвечал он. — Ты ведь говоришь, что любишь есть крабов, или ты любишь спать под корнями дерева, что растет на косе, там прохладный и мягкий песок. Вот это чуть-чуть, но совсем чуть-чуть похоже на ту любовь, о которой я тебе говорю. Тебе хочется есть крабов как можно больше, тебе хочется спать под корнями дерева, Тоже как можно больше. Так и с любовью к человеку. Тебе хочется разговаривать с ним как можно больше, чаще встречаться. Тебе плохо без него. Ты не находишь себе места, не можешь есть и спать. Ты сама поймешь это когда-нибудь. Когда-нибудь? Спросила я его. Отец, ты действительно веришь, что я смогу встретить других людей? Он покраснел и замялся. Ну... Ответил он наконец, «Я верю, что рано или поздно мы вернемся в наш мир. И кроме того, никогда не надо отчаиваться. А вдруг сюда занесет кого-то, потерпевшего кораблекрушение?» Я пожала плечами и ничего не сказала. Но знаешь, я сейчас думаю и понимаю, что мне хочется как можно чаще писать тебе. Как можно чаще. «Наверное, я еще напишу сегодня». Письмо Анна. Смотри, вот это солнце, вот это краб, это лист, это человек. Прости, я рисую очень плохо. Отец говорит, что если бы у меня были карандаши, кисти и краски, то было бы гораздо лучше. Он пытался сделать кисти из перьев птиц и выдавить краски из сока растений. Но получилось все-таки не очень. Надеюсь, ты поймешь, что здесь нарисовано. Иначе мы совсем не сможем понимать друг друга. Письмо Анна. Ты понял меня. Ты понял, понял, понял меня. Ты написал на песке рыбы человек и нарисовал рыбу и человека. И знаешь, рисунок у тебя получился лучше, чем у меня. Это немного обидно. Но что ты хотел сказать этим? Что ты человек-рыба или рыба-человек? Или ты очень любишь есть рыбу? Или ты пошел ловить рыбу? Или ты хотел спросить меня, хочу ли я рыбу? О, как же сложно. Как сложно учить кого-то писать. Как же мои родители умудрились научить меня. Я могу нарисовать лодку, а в ней человека с сетью или удочкой и написать: "Ловля рыбы". или рыбалка. Но поймешь ли ты, ловишь ли ты рыбу таким образом? И вообще ловишь ли ты ее для еды? Я помню, ты принесс мне рыбьи пузыри, но убил ли ты рыбу для них или достал из уже мертвой, ведь ты живешь с рыбами в океане, Ты можешь их есть? Что ты ешь? Мне хотелось бы попробовать твою еду и, может быть, поесть вместе. Письмо Анна Я снова видела тебя сегодня, и думаю, ты это знаешь. Ты ведь не прятался, правда? Ты специально сидел на камне в лунном свете, так, чтобы тебя было видно издалека. Наверное, мне нужно было подойти к тебе, окликнуть. Хотя, как бы я тебя окликнула, как твое имя? Рыбочеловек, как ты написал мне. Но разве это имя? Хочешь, я дам тебе имя. Правда, я не знаю, какое. Отец и мама, когда рассказывали мне истории своего мира, назвали много разных имен. Но они все ничего не значат для меня. Да, конечно, я помню многих героев. И у них красивые имена, которые, может быть, подошли бы тебе. Но хочешь ли ты чужое имя? Давай вместе придумаем имя. Письмо Анна. «Ты приходил сегодня к нашему дому. Я знаю это точно. Я проснулась раньше родителей и почуяла твой запах, запах рыбы и соли. А еще я увидела следы. Ты ходил вокруг нашего дома, подходил к дверям, к окнам, долго топтался там, заглядывая в них. Не нужно уметь хорошо читать следы, чтобы понять это. Ты несколько раз пытался уйти, но возвращался». и стоял около наших окон все дольше и дольше. Что ты хотел там увидеть? Зачем ты приходил, крадучись в темноте? Разве ты так и не понял, что мы можем встретиться и при свете дня? Да, где-нибудь далеко, там, где на нас не наткнутся родители. Но у них слишком много дел, чтобы просто так бродить по острову. Или ты хотел увидеть меня спящей? Но зачем? Хотя... Мне кажется, я бы тоже хотела увидеть тебя спящим. Письмо Анна. Я не буду больше бросать свои письма в океан. Если ты хочешь читать их или хотя бы держать в руках, приходи на берег. Я буду класть их на камень. На тот камень, на котором ты сидел, когда я увидела тебя в лунном свете. И ты знал, что я видела тебя. Я прижму их другим камнем. И их не унесет ветер, они будут достаточно высоко, их не смоет вода. Но теперь я буду знать, читал ли ты их, заметил ли ты их, хочешь ли ты общаться со мной. И если я пойму, что нет, ну что ж, отец и мама рассказывали мне множество историй, где все заканчивалось примерно так же. Я тоже стану такой историей. Письмо Анна Я не видела тебя очень давно. Где ты? Куда ты подевался? С тобой что-то случилось? Ты решил больше не общаться со мной? Или ты болен, ранен? Дай знак, чтобы я поняла. Я скучаю по тебе. Я никогда не знала, что означает слово скучать. Родители пытались объяснить мне, что это. Например, если отец надолго уходит в море, а у меня начинает чуть болеть где-то в груди. Но это было не то. Совершенно не то, что я сейчас ощущаю. У меня болит не только в груди, но и в животе, и даже в голове. Где ты? Вернись, пожалуйста. Мне тебя очень-очень, очень-очень-очень не хватает. Пожалуйста.